Здешний черный маг под приметы как будто подходил. Украл ребенка из центра города на глазах вооруженной стражи. Беспричинно изгалялся над окрестными племенами. Ученики? — Скажи, Волху, у вашего колдуна есть ученики? — А кто его знает? — пожал плечами деловитый мужик, натирая солью мясную тушку. Лазутчики есть, точно. И в детинце княжеском есть. Кто-то ведь до княжича навел, чародея латиненского. К тебе в попутчике наверняка набиваться станет. Ну, да ты в дороге-то его распознаешь. Да, милости божьей, зарежешь от греха. Сейчас в листья заверну и в угольки. Не остыли еще горячие. Сейчас откушаем с сытом липовым запьем, да и баньки ляжем. Шкуры у меня теплые, овчинные, а утро вечера мудренее. Невесомый дымка исчез сон, но Олег открывать глаза не спешил, и пока только прислушивался. Все так же тяжелые капли дождя барабанили по скалам, порывы ветра со свистом врывались в маленькую пещерку и налетали на огонь костра. Пламя металось в каменных оковах очага, отбрасывая на сырые стены яркие блики, но тут же опадало, вздыхая тлеющими углями. Рядом прошелестели чьи-то лёгкие шаги, донёсся тихий женский смех. Ведун медленно открыл глаза и огляделся. У противоположной стены спал волк, завернувшись в тёплую волчью шкуру, у костра тихо вздохнула во сне Кира, но поразило Олега не это. Но он оглянулся на шорох шагов и какое-то время молча хлопал глазами от удивления. Там, где еще вечером возвышалась, и Олег был в этом совершенно уверен, монолитная стена, сейчас виднелся темный проход, в конце которого яркими всполохами бился огонь. Середин неслышно поднялся, подхватил пояс, одним движением проверил, легко ли выходит, саблей из ножен, и осторожно двинулся к таинственному проему. Коридор быстро вывел его к широкой пещере, хотя, пожалуй, в этом месте лучше было бы сказать зала. Стены странной залы сверху до покрывали надписи на незнакомом Олегу языке и как он не пытался, так и не смог ничего разобрать. Под самым потолком виднелись слепные украшения, которые отбрасывали угловатые тени. Вдоль стен огненной змеей струилось пламя, ярко освещая высокий камень в центре и хрупкую женскую фигурку. Настороженно поглядывая на застывшую спину к нему женщину, Олег погладил ладонью серебряный крестик, привязанный к запястью левой руки. Обычно при приближении нечисти, колдунов, да и вообще любой нехристианской магии, он нагревался, предупреждая хозяина об опасности. Но сейчас металл неприятно холодил руку, словно покрывался коркой льда. Платье женщины с тихим шорохом колыхнулось, и она обернулась к вошедшему. Высокая, невероятно красивая, с копной пышных смолисто-черных волос. Она окинула Олега взглядом огромных черных глаз и улыбнулась. — Здравствуй, ведун! добрая тебе идет по всей земле русской. Что же ты молчишь? — Не признал меня, Алис Сарабел? Женщина так заразительно рассмеялась, что Олег невольно улыбнулся и сам. — Извини, красавица, но мы не встречались с тобой. — Нет, не смог бы он забыть такую даму. Доведись повстречаться им раньше. — Как тебя зовут? Она удивленно изогнула черную бровь. — А Люди по-разному зовут. Кто марой, кто мареной, а кто и погибель ледяной. Вот уж не знала, что есть те, которые мару не узнают. А ведь наши пути уже пересекались. Ах, ведун, сколько раз ты был на краю! Сколько раз я подходил к тебе с чашей! однажды, помнишь, ты с грифоном бессмертным столкнулся. Я ведь тогда почти дала испить тебе из моей чаши, протянула. Но ты невежлив оказался, вывернулся. Она снова доброжелательно засмеялась. Что за чаша такая? Смех оборвался, губы Мары скривились недобро. — Я покажу тебе, — шепнула она и подняла руку над ладонью мары взвился вихрь вспыхнул и сложился в легко различимые очертания человеческого черепа видение наполнялось красками обретал объем олег удивленно моргнул нет он не ошибся женщина действительно держала на ладони настоящий человеческий череп окованный серебристым металлом серебро Хотя почему бы и нет? Она ведь богиня, а не нежить. Однако череп продолжал меняться, его чертания очертания снова поплыли, как воск, под лучами солнца. Верхняя часть провалилась, оставив пустоту. Стенки покрылись рельефным узором, и снова Олег не уловил момента, когда трансформация закончилась. Мара держала перед ним небольшую серебряную чашу на короткой ножке, а внутри, вспыхивая рубиновыми искорками, блескала тягучая жидкость. — Попробуй, ведун, только пригуби. В бездонной глубине глаз богини вспыхивали такие же искры. Стены закружились вокруг Олега, и он с тихим ужасом понял, что не может отвести взгляд. — Ты будешь лучшим воином в дружине Велеса! — насмелась Мара и поднесла к губам Олега чашу. — Зачем торопишься, госпожа? Тихий голос Волхова разорвал цепень наваждения. Олег встряхнулся, как пес. — и проворно отскочил от ледяной богини. Но Мара, похоже, не очень расстроилась и улыбнулась Волхову, как старому знакомому. «Опять ты мешаешь мне, Велеслав! Ох, берегись! Когда-нибудь и ты пригубишь мой напиток!» Кокетливо подмигнула она Волхову. «Но я не тороплюсь, подожду, я умею ждать». И всегда получаю, желанные. Дай мне испить полную чашу. Вышла из-за спины волх -вакира. Я давно искала встречи с тобой, темная богиня. Но Мара покачала головой и обернулась к Олегу. Не бойся, Бедон, минует сегодня тебя моя чаша. Горько в ней питье, на не вдов и несбывшиеся мечты невест смешались со слезами матерей чаша снова потеряла очертания потекла с руки марыбееым мороком и растаяла олег вдруг с невероятной ясностью ощутил одуряющее отчаяние пустоту которую не в силах заполнить просто и ничто но знал что это не его чувство рядом стоял кто то кто не понаслышке ведал, что такое потеря любимого. Он медленно обернулся. Кира напряглась, как хищник перед прыжком, и сжала в побелевших пальцах большой обоюдоострый кинжал с широким клинком. Мара посмотрела на девушку и усмехнулась. Глаза женщин на миг встретились. «Вижу, кровоточит еще твоя рана». Не забыла своего Сирия. Но Галасимар Олег ясно различил сострадание, И он, признаться, думал, что ледяная богиня Не знает обычных чувств. Болит сердечко темная божиня, Слезами кровавыми плачет, Тоской люто исходит. Зачем тогда обошла меня, а его забрала? «Позволь мне пригубить питье из чаши! О, милости прошу, божиня!» Голос девушки сорвался на крик, взмыл к потолку, разбился о стены и, разлетевшись множеством отголосков, обрушился звонким мехом на притихших людей. «Прошу, божиня, милости прошу!» Олег смотрел на искаженное чаем лицо Киры и гадал, что же произошло с ней в прошлом, какая тайна скрывалась за показным хладнокровием. — Я приду к тебе, непременно приду, но позже, не сейчас. — Забери ее, Велеслав, избавь меня от соблазна, а ее от тихого мира. Волк кивнул. Осторожно обнял девушку и повел из залы. Олег проводил их хмурым взглядом и, когда стихли шаги, обернулся к Маре. Что с ней произошло? Богиня выводила из воздуха тонкий серебряный браслет и повертела его в пальцах. — Она сама тебе расскажет, если захочет. — Ну, да не о том сейчас речь. Мара приблизилась к Олегу, коснулась его ладони. Селедин невольно вздрогнул от обжигающего холода ее руки. Возьми этот браслет, ведун, глядишь и пригодится, когда. Стоит ли? Чую не к добру твои подарки, ледяная богиня. А еще перстень этот возьми. Владычица смерти надела ему, словно обручальное кольцо, простенькое, оловянное покрытая эмалью украшение. Он повелевает моей стражей. В беде окажешься, проверни его вокруг пальца до да позови. Смерти! И глаза сразу закрой. Не нужно никому видеть тех, кто является по этому зову. Лишь моли меня и сварога, чтоб самому целым остаться. — Ничего себе! — Охнул Средин. — Это... В честь чего такая милость? А с чего ты взял, что это милость? Тогда зачем такие щедрые подарки? За что? Почему? Есть пути, которые выбирает смертный бедун, Вкратчиво ответила Мара. И есть пути, которые сами выбирают смертных. Олег снова подпал под чары ледяной богини, не в силах отвести взгляд от бездонной пустоты черных глаз. Но на этот раз в ее руках не было серебряной чаши, но он почувствовал, как к запястью сжал холодный металл браслета, и мара отступила. Шаг за шагом она приближалась к кривущему пламени. Огненные языки жадно тянулись к ней но словно спотыкались об окружающей богиню холод и бессильно опадали. Когда мара почти коснулась пламени, воздух вокруг женской фигуры подернулся полупрозрачной дымкой. Женщина моргнула, на вождение отпустила ведуна, но властительница смерти уже почти исчезла. Несколько минут середин, непонимающийся созерцал. Быстро гаснущий огонь, пока он, наконец, не сообразил, что рискует остаться в полной темноте. Он встряхнулся и, не оглядываясь, покинул таинственную залу. Когда он вступил на пыльный порог пещеры Велислава, стена за его спиной беззвучно затянулась. Волх сидел у разведенного заново костра и время от времени подкидывал сухие ветви, ебавшие листья в изобилии, покрывавшие пол пещеры. У стены спала Кира, заботливо укрытая шкурой, в которой прежде кутался Велислав. Бородач немигающим взглядом смотрел на огонь и даже не обернулся, когда Олег подошел и сел рядом. Пронзительный взгляд ночной красавицы никак не шел у него из головы. Не красавицы, богини, — мысленно поправил себя ведун, — богини смерти. Воспитанный в школе в лучших традициях материализма, Середин всегда воспринимал богов как нечто полумифическое и совершенно нереальное. И занятия магией, как ни странно, ничуть не поколебали этой уверенности. Ведь одно дело нашептывать заговоры произносить древние молитвы и совсем другое, верить в существование того, кому они предназначены. Это как закон Архимеда. Тело выталкивается из воды, вне зависимости от того, реальным был античный ученый или вымышленным персонажем. Никто ведь не ожидает, выписывая формулы, вдруг обнаружить перед собой в плоти и крови грека в белой тоге. Вознося молитвы сварогу или макоше, ведь он тоже иногда, никогда не рассчитывал здороваться с ними за руку или вести душевную беседу. А тут вдруг... Олег положил руку на холодящий запястье браслет, покачал головой. Мара, ледяная богиня, является к нему ночью, как простая берегиня или какой-нибудь баечник. Подарки дарит. В конце концов, он ведь не хитроумный Одиссей, Которого за что-то любила Афина Паллада, Регулярно наведываясь в гости. Он храмов для Мары не строил, Молитву ей не произносил, Родственных связей иметь не может. Тогда почему? Олег не знал, сколько просидели они вот так, Думая, каждый о своем что пытался разглядеть Волхв в глубине ярких сполохов костра. «Она никак не могла успокоиться», — прервал Велеслав затянувшееся молчание. «Все оплакивало кого-то. Пришлось помочь уснуть Горемычной». Волху бросил на ведунах хмурый взгляд. «Я с вами пойду». Сами вы ни за что дорогу не сыщете. Больно зеленый еще. Может, и тебе моя наука пригодится. Мара тут еще вдруг появилась. Пришла, чашей поманила, да никого не взяла. Ох, не к добру. А ты с ней уже встречался? Ну, кто ж с ней не встречался? Пожал плечами Велеслав. Только не все видят. Кому не дано, кто не узнает, то узнать не желает. Посмотрим, какой ты еще в ворожбе, мастер. Молва одно, человек другое. Давай ложиться, вядун. Завтра медом вас напою, Не чета зелью мариному. И к князю пойдем. Он тебя, поди, заждался. Волхв Мед, которым угостил с утра своих гостей Велеслав, оказался самым, что ни на есть, хмельным. Однако середина это не очень огорчила. Он тихо подозревал, что с гаишниками сегодня на дороге наверняка не встретится. «Снеди не предлагаю», — сообщил Волху, закидывая в котомку яйца, куриную полть, несколько клубней репы и бурдючок с медом. От нее в брюхе тяжесть, и шаг тяжелый. Он сунул за пазуху два вяленых леща и, выйдя из пещеры, сразу свернул с дороги на узкую тропинку. На поляне, под скалами, Кира ждала их с лошадями, уже навьюченными и оседланными. Однако ехать через лес верхом было невозможно, и Олег взял гнедую за повод. С раннего утра дождь прекратился, Лучи солнца играли с дождевыми каплями, расцвечивая лес яркими красками, и путники коротали дорогу за разговорами. — Ты знаешь, ведун, что лес живой, населен мудрыми существами, — сказал Волхов, отламывая лещу голову и зубами, отдирая со спины полоску мяса. — Он может быть и другом, и ворогом страшным может встать и постелью пуховой, и могилой безвременной. Его нужно любить и уважать, находить общий язык с мудрыми его обитателями. <говорит> — Ну, я бы не сказал, что, например, волк, который пытается загрызть меня ночью, блестает мудростью, — поморщился Олег. — Дать кистенем по голове, вот и вся мудрость. <говорит> — Какий ты глупый! Велеслав сплюнул под куст попавшую в рот чешуйку. А еще бедуном называешься, даже про духов лесных говорю, да про вековую мудрость деревьев. На ней тебя и заморочить, закружить могут насмерть, а могут и укрыть, от непогоды и булата спрятать. И как же ты в лесу скрываешься? поинтересовался Олег. Волх улыбнулся в бороду. — Ван, видишь, ель раскидистая, — указал Велеслав посохом на огромное дерево. — Нижние лапы ее дают приют многим существам. Смотри! Волк спрятал рыбу за пазуху, приблизился к ели и приподнял концом посоха одну из ветвей. На траву обрушился целый водопад. В тот же миг... Мимо опешившего ведуна прошмыгнул серой стрелой заяц и, петляя, скрылся в траве, оставив на память только брызги, отлетавшие от сильных лап. «Просто ты должен стать частью этого мира, ведон, Снова достал недоеденного леща Велеслав. «Не обязательно иметь шапку-невидимку, чтобы пройти мимо ворога. Достаточно слиться с духами леса!» Олег стряхнул с косухи капли воды не поглядев вслед зайцу, про себя пожалел, что у него нет лука, а то бы не ушел ушастый от стрелы. — Кстати, Кира, — обернулся он к девушке, — она нас интересом наблюдала за своими спутниками и старалась не проронить ни слова. — Что ж ты прозевала такую добычу? — Разве ты голоден? — усмехнулась она. «Скоро в город приедем, там и поешь. Зачем убивать животные, если все равно не собираешься его есть?» «Ну что на это ответишь?» В середину только осталось, что разочарованно сплюнуть и дальше отправиться. «Баба дура, она дура, есть. Не понимает, что в городе за такого косого полновесным серебром платить придется. Привыкла, поди, на всем готовом жить». Наверняка не невольница. Так они и шли через лес. Волх в то и дело, отрываясь от рыбины, показывал то одно, то другое чудо и пытался заставить средина это повторить. Но Олег старался удержаться в рамках приличий, иногда отмекивался, ссылаясь на неспособность, иногда прятался за елочки и вскрывал родники хотя на деле предпочел бы старый добрый заговор на отвод глаз или флягу с камельным медом из своей сумки, которую можно наполнить на каждом постоялом дворе, а на худой конец из ближайшего деревенского колодца. Но Велеслав лишь головой качал. «Не дается тебе, наука наша, не дается. Ничего страшного, Ведон!» Этому тоже долго учиться надобно. На лес сам тебя признать должен. Вот тогда все и получится. Когда, обсосав последние косточки, Волху закинул в мшаник рыбий хвост, Середин не выдержал. — Отскажи мне, Велислав, Ты всем эти великие тайны выдаешь Или только последним идиотам? «Дитятам малым сказываю, что из деревень окрестных на обучение приводят». Ничуть не смутившись, ответил волхова «Да ученикам редким, которым иные секреты выдать собираюсь. Ты проверку на терпение прошел. Мне на советы наивные в ответ не нагрубил. Своим мастерством без нужды хвалиться не стал». Стало быть, и мое знание, в тайне удержать сумеешь, С горяча, а ли по глупости не выйдешь? Тебе страшно повезло, что я прошел экзамен, честно сказал Олег. Но про то, что еще несколько таких уроков, и он свернул бы учителю шею, вслух добавлять не стал. Тем более, что лес расступился и перед путниками предстал город Изборск во всей своей красе. Стены в десять человеческих ростов, сложенные из неохватных бревен, вырытый вокруг города и наполненный водой глубокий ров, черные зловещие бойницы башен представляли собой впечатляющее зрелище. Средин во всяком случае по приставной лестнице На такую высоту не полез бы ни за какие ковришки. Да и ищи лестницу поди сделай, чтобы длины хватило до зубцов добраться. Широкая проездная дорога упиралась в добротные ворота, которые охраняли два дружинника. Делать стражи было совершенно нечего, так как желающих войти или выйти не находилось. Олег мысленно отметил, что это плохой, очень плохой признак. Коли местные пахари не едут в город со своим товаром, это значит, что они чуют недоброе. Так уж повелось, что любой ворог, приходя на чужие земли, первым делом разорят окрестные деревни. Потому-то крестьяне при первых признаках опасности предпочитают собирать добро, что поценнее. Семью, скотину, да уходить, в тайные лесные, схороны, от греха подальше. И на дорогах, а уж тем более у городов без крайней нужды не появляться. А какая у мужика может быть нужда в городе? Ну, инструмент новый купить, коли кузнец деревенский старого уж совсем починить не может. Петли, замки, скобы, ну, украшения всякие, ткани шелковые летки атласные, сапоги из хорошо выделанной кожи приобрести или еще какое подобное баловство, дабы не только из домотканой холстиной одежду носить и не только в поршнях самошитых разгуливать. Ну, серебра в кошель положить, себе на черный день или дочерям на приданое. Так без всего этого не то что месяц-другой. Пару лет пережить можно. Вот разве соль с перцем на огородах не растут? Ради них могут и высунуться. Но нужда пока никого не подперла. — Что так пусто? — удивленно спросил ведун дружинников. — Неужто все по домам сидят? — Да вот! — охотно ответил один. — Дожди зарядили, копцы на дворах постоялых сидят, вино-пиво потягивают. Да кости свои очага греют. А горожане-то наши, у детинца собрались. Сказывали, ведун известный прийти должен. За ним уже и дружинников отрядили. Мыслю так, что только к завтраму встречать их, и надобно. Уж больно на дороги размыла. Да, — Олег оглянулся на Велеслава, но тот лишь головой покачал. Что ж такого особенного в беду нет о том? Ну, как же! Народ сказывает, что он с нечистью борется. Землю от нави избавляет. Огромный это богатырь, говорят, из-за леса его видно будет. Вот и поджидаем, как бы буйство какого не учинил. С чего же он безобразничать станет? — обиделся Середин. Да кто их знает, ведунов-то этих, уж не серчай Велеслав. Слегка поклонился стражник волхву. А только мы для того тут и представлены, чтобы порядок блюсти. — Ну, ждите, служивые, ждите. Усмехнулся, не больно то высокий Олег. — Смотрите, нечисть через ворота не допускайте, чтоб бедуну работы меньше в вашем городе не было. — Хе! Мимо нас и мышь не проскочит. Спокойно спи, путник. Отмахнулся второй ратник и прислонил рогатину к стене. — Ты семечек не хочешь, волхва? — А чего ж не пощелкать? — поживился Велеслав. — Мы как раз без завтрака в путь тронулись. Будет чем червячка успокоить. Стражник с готовностью потянулся к свисающему с пояса мешочку, И вдруг охнул. Ой, плечо. А? Ну, так ты не тревожься. Волхов взевнул и повернул в ворота. Обойдусь. А плечо? А чего плечо? Да замучило оно меня, Велеслав, третью неделю ноет к утру мочи нет. Я уж и жиром барсучим с перцем мазал и листьями, березами отпаривал. «А чего хитришь?» — обернулся Волх. «Ой, семечки! Ой, плечо! Нету серебра, так и скажи. Поклонись, пообещай, что потом отблагодаришь. «Так отговоришь кости-то, Белеслав!» — стыдливо опустил глаза дружинник. Не иначе кумоха привязалась. «На двор я иду, коняжеский!» — отмахнулся Волх. — Найдешь меня там, посмотрю, плечо, и зелье приноси, которым мазался. Чую я, от жадности пакость какую-нибудь купил. Олег достал серебряную чешуйку, но плату за вход с него никто спрашивать не стал. И он, пожав плечами, вслед за Кирой вошел в город. Подковы лошадей гулко застучали по деревянной мостовой, в воздухе пахнуло дымом. Видать, из-за непогоды многие хозяева предпочли затопить печи. Узкую улицу ограждали плотно двухэтажные бревенчатые дома с забранными слюдой окнами. лише изредка между зданиями обнаруживался короткий чистокол. Внутри крепости лишней земли для широких дворов не имелось. До детинца они дошли за несколько минут. Метров триста было до него от ворот, не более. В воротах княжеской обители стояли на страже аж шестеро воинов. Перед ними толпились любопытные. Трое путешественников с трудом протолкались через толпу и приблизились к дружинникам. «Стойте — Стойте! — воскликнул один из них, грозно направив на них рогатину. Но тут же узнал Волхва и Киру. — Никак поправилась уже воительница. — Ну, Велислав, ты сам, видать, чердей знатный, проходите, князь ждет вас. — А кто это с вами? Неужто сам ведун? — Он самый? — тхил и больно. Двойно кинул Олега насмешливым взглядом. Вокруг возбужденно загомонил народ. — Весть о том, что пришел сам ведун распространилась с катастрофической скоростью. — Так я не кулаком, я словом недругов бью, — бежал плечами Середин. — Хочешь, у тебя сейчас рука отвалится? — Аллыбды, донрых, механур, алмаж, завод. — Чур меня, чур меня! — мгновенно побледнев, попятил соратник, закрывая щитом. — Да ты не боись! — То ли в шутку, то ли всерьез, попытался успокоить его Велеслав. — Принесешь руку мне, я ее тебе за полгривны назад приворожу. — Ступайте, — сказываю, князь ждет, — торопливо отмахнулся дружинник. — Ну, как знаешь, — прервал заклинание ведун и, пряча улыбку, шагнул в ворота. — Прочи войны тоже притихли и расступили, сдавая дорогу. Авторитет гостя теперь казался им совершенно непререкаемым. Радомир в это время упражнялся с мечом, играя им, словно котенок с мячиком. Стальной клинок мелькал в воздухе из стороны в сторону, оказывался то вверху, то внизу, иногда меняя траекторию движения самым непостижимым образом. Когда Олег, Волх и Кира остановились посреди двора, князь опустил меч и обернулся к ним. — Береслав, а где мои воины? Неужто не встретились по дороге? — Разминулись мы, наверное. Но гляди, кого я привел, это и есть ведун Олег. Князь окинул гусь оценивающим взглядом, и на лице его проявилось явное разочарование. Однако вслух он сказал совсем другое. — Рад видеть доброго человека. Наслышан у на тебе, ведун, много наслышан. Еремей, прими коня в у гостя. Покои тебе уже приготовлены. Княгиня заждалась тоже, перемолвиться желает. Князь вогнал меч в нужный и, взяв из рук слуги рушник, широким жестом пригласил Волхва и Олега за собой. Середина в поисках Киры, но та уже исчезла. Радомир на ходу накинул рубаху и сказал, затягивая пояс, — Не знаю, поведал ли тебе, Белеслав, про беду мою, но ответ твой хочу услышать поскорее. Поможешь или нет? — — Время уходит, а душа моя болит. Ох, болит! Хоть сам в седло садись. — Ты бы гостей сперва за стол усадил, коня же! — укорил хозяин на волху. — Напоил, накормил, а уж потом и с ответом торопил. — Баньку мы уже истопили, бедун, кивнул Радомир. — Попарься, отдохни! а потом доброй медовухи спеть, пожалуй, ко мне, там и поговорим. Велислав, прав, с чистым телом и душа чище. Зачаркая, но и беседа легче, и на душе радостней. — Спасибо, княже, — ответил Середин. — Это верно подмечено. После парилки любой разговор легче катится. Князь привел Олега к избе из которой валил пар, словно по команде распахнулась дверь, и к гостям вышел румяный, дородный мужичок, кожа которого лоснилась, как лаковая шкатулка. — Милости просим, — поклонился он. — Ох, и попарим! Все хвори темные, прочь выгоним, и, и мысли дурные туда же. — Когда топили, — поинтересовался из-за спины Олега Волхов. Да ты чего помыслил, Велислав? Махнул на него веником банщик. — Никак заподозрил в третью очередь поведу, а я-то для тебя огурчиков из своего погреба принес. А я тебе меду гречишного. Оглянулся на лошадей Волгу. Кони-то где, бедон? Расседлывают. — Наша Афанасий свое дело знает. Кивнул Радомир. Вмиг и хворь, и усталость прогонит. Проходите, гости дорогие, Парком себя потешьте. А ты, князь? У меня еще дела есть, уж не серчайте. Банщик радостно размахивая веником Распахнул перед гостями двери, И они окунулись в густой, Пахнущий свежим хлебом пар. После баньки Олег и Волх вошли в горницу с накрытым столом, который ломился угощений угощений напитков. Князь Средомир, стоявший у окна, повернулся к гостям, широким жестом пригласил их за стол. — Прошу, вина отведайте заморского, кваску холодного после пару отпейте. — Дарислав, в кринке что с глазурью синей на репе квас сварен? Ты, я знаю, любишь? Пироги там связигой стоят, печень медвежья. А тебя, ведун, хочу почками заячьими на вертеле попотчивать. Поутру отроки с охоты вернулись. Вина латинянского могу предложить. У латинян хоть души и черные, а вино они делают дивное. Легкое, как вода, да забористое, почище и держанного. В результате такого нехитрого хода хозяин дома развел гостей по разные концы стола. И Олег понял, что может говорить не опасаясь, что его услышит волху, наполняющий корец квасом. Но если не кричать, во весь голос, конечно. Так чем тебе не нравится, латиняне, княже? Негромко спросил Олег, принимая из рук Радомира золотой кубок. — А кому они нравятся? — пожал плечами хозяин. — Чести никакой не знают. Воинов полоненных в рабство продают, али режут для потехи. Богам молятся черным, кровавым, оттого и колдовство у них черное. Али не слышал про беду мою? — Слышал. Отпив глоток вина, кивнул Средин. — Поможешь? — Ну, клясся не стану, осторожно ответил Олег, потому как дело пока непонятное. Однако попробую, что смогу, сделаю. А плату какую возьмешь? Опасливо стрельнул взглядом в сторону волхова Радомир. Дворяк ты, я слышал, известный. Хватит ли мне казны славу твою окупить? Вот так середин залпом допил вино и со стуком поставил кубок на стол чуть начинаешь серебро за труд свой просить так сразу варягом называют наемником. можно подумать дружинники простые или богатыри известные за службу платы не берут положим казны мне твоей на паре лошадей не увести скривился ведун. — да и неудобно мне столько денег В странствиях за собой таскать. Почему плату я с тебя спрошу клятвой? Поклянешься, что в княжестве твоем Я в любой день и час смогу получить кров, стол и защиту И пользоваться покровительством твоим Али наследников твоих смогу, сколько пожелаю. Князь удивленно воззрелся на середина. Однако ты не размениваешься на мелочь, а, ведун? А коли ворог у тебя обнаружится, сильный и опасный? — У тебя он уже есть, княже, — повел плечами Олег. — Я же тебе в мече своем не отказываю, и силы врага не интересуюсь. Каков есть, с таким биться и стану. — Ладно, ведун, — после короткого колебания кивнул Радомир. Меч за меч, быть посему. — Еще я двадцать гривен спрошу, как с княжичем вернусь, дабы нужды после отъезда в странствиях не испытывать, — продолжил Середин. — Еще десять вперед, на дорогу. Кто знает, чего в пути понадобиться может. — Двадцать гривен меня не пугают, — покачал головой Радомир. — Да и десять тоже. — Токма, отпускать тебя одного я не хочу. Намеревался дружину малую с тобой отправить, дабы и не случилось чего. Мечи, они ведь лишними не бывают, а ведун. Тогда последнее условие снимается, легко согласился Олег. Ему не так уж часто доводилось ездить с личной охраной, Не отказываться от подобного удобства было бы просто глупо. Даже если Радомир Просто опасается, что наемник сбежит с вытребованным серебром. — Хорошо, — пивнул князь. — Я согласен на твою цену, ведун. С чего начнем? — Позволь мне молвить, князь, — сказал Велеслав, облизывая пальцы. — На мысль так. Ты должен бросить кричь среди дружинников. Кто захочет пойти с нами, к колдуну? Выберем из охотников достойнейших, да и тронемся в путь с милостью богов. Уже ли ты в поход собрался, Велеслав? Изумился хозяин. А куда же они без целителя? Волхву распустил веревку на животе, перевязал ее чуть пошире и придвинул к себе блюдо с маленькими птичьими тушками, покрытыми румяной корочкой. Разумеется, отправиться на выручку княжеского сына вызвались все, во всяком случае, из тех, кто находился во дворе. Детинцы, когда Радомир бросил клич, изборский князь решил выбрать среди ратников самых достойных, и дружинники быстро образовали круг напротив крыльца. Первым в него вышел хозяин, видимо, желая доказать воинам, что и сам на что-то годится. Напротив него выступил паренек лет восемнадцати, с только-только наметившимися усиками. Тоже, видать, захотел покрасоваться, но уже перед князем. — Ну-ка, парень, покажи, на что способен, — кивнул Радомир. — Тебя я в деле еще не видел. Тот выставил вперед раскрытые ладони. Князь хмыкнул, сделал выпад. Тяжелый кулак метнулся к парню, но тот, чуть присел и, пропустив удар, ухватил противника за руку, протащил чуть по движению и завернул в обратную сторону. Радомир опрокинулся и его прилично бросило о землю. Олег моментально поставил на юном бойце крест. Это кивы-крутасы, хороши в уличной стычке с безоружным хулиганом, а в плотном войском строю. Кто ж тебе так выкаблучиваться позволит? Ни в конной от подобных балетных пюретов пользы никакой. Князь между тем крякнул и поспешил подняться. Негоже перед людом служивым в пыли-то валяться. Эй, киты! — шутливо покачал головой князь. Теперь он стал двигаться осторожнее и наносить удары более расчетливо. Силы берег и противника изматывал. Но ловок оказался шельмец, легко уходил из-под ударов пудовых кулаков Радомира, словно перетекал из одного движения в другое, стремительно и в то же время плавно. Прямо кичился своей ловкостью. Может, и не совладал бы хозяин с воином, но тому под ноги подвернулся предательский камень с острыми краями. Князь как раз напал, когда парень сделал шаг назад. Отступился, на миг потерял равновесие, и Радомир своего шанса не упустил. Удар оказался настолько силен, что парень тяжело рухнул в пыль и ошалело затряс головой, пытаясь увидеть одного князя, а не двух сразу. Радомир смахнул под столба и подал руку упавшему парню с которым он мерился силами в кулачном поединке. «Молодец! Быть тебе рысью!» Щеки парня предательски вспыхнули, и он гордо улыбнулся. «Не каждый день князь похвалу раздает. Иди в строй!» Руслан вызвал князь в круг круглолицего паренька, немногим старше предыдущего противника. Добра тебе, воевода, отзывался!» — Ну-ка, покажи, на что способен. Ратник, приступая к Радомиру, засучил рукава и попытался ударить первым. Князь его выпад парировал, быстро ударил противника в живот, в бесок, Тут же получил удар в лоб, отступил. Парень дрался уперто и настойчиво, не отступая ни на шаг. И через минуту изборский князь удовлетворенно кивнул. «Молодца!» — он кивнул дружинникам. «Что скажешь, воевода? Возьмешь воина под свое начало?» Мужчина лет сорока неторопливо разгладил пышные усы и бороду, окинул молодого цепким взглядом. «А чего ж не взять? Только знаешь ведь, парень, что непростое дело затеваем!» Трудно будет с черным колдуном справиться. — Ничто управимся, — небрежно отмахнулся тот. Радомир обернулся к стоящему в стороне Олегу. — Одобряешь, ведун? — Хороший боец, — кивнул Середин. За последующие десять минут князь проведя еще два поединка и свалив двоих противников, Решил, что показал себя вполне достаточно, и занял кресло, установленное на крыльце. Вместо него вышел ратник в атласной косворотке с золотым браслетом на запястье. Видимо, сотник или тысячник. Воин прошелся по кругу, поигрывая плечами и замер в центре, смерив оценивающим вышедшего следом противника. Им оказался кряжистый мужик, немного ниже ростом сотника, но гораздо шире его в плечах. И Олег почти не удивился, когда ратник практически сразу словил мощный удар и рухнул с громким «Уф!», подняв облако пыли. — Дмитрич, ты бы полегче! — улыбнулся Радомир. — А где ж я нового сотника-то найду? — Достойных много, княже, дозволь мне в поход пойти. — Прости, Митрич, но за сотника я тебя мыслил оставить к медведям. Двоевода отряд за видном поведет, а травор сотник вместо него службу понесет. Дружинник грустно кивнул, но спорить не стал и отошел к воеводе. — Однако кто же в круг выйдет? — обернулся князь к нескольким воинам, стоявшим рядом с креслом. — Позволь, князь. — Сварт? Ну что ж, коли ты желаешь. По рядам воинов тихой волной пронесся удивленный ропот. Невысокий жилистый воин сбежал по ступеням крыльца и прошел в центр ратного круга. Олег выкинул его взглядом. И удивленно присвистнул. За время, что он прожил в этом мире, Ведун успел многих воинов повидать, Великих не очень, Тех, кто больше хвастовством живет, И таких, за кого оружие в мастерских руках поет. Но вышедший вратный круг человек Отличался от всех виденных прежде. Единственный во всей дружине Он был гладко выбрит. Глаза белесые, словно выцветшие. Вроде и не венец, но и не старик. На вид лет тридцать, волосы белые, с каким-то пепельным отливом, собраны сзади в длинный хвост. Налек ощутил, как его запястье кольнуло теплом. Неужели это волху или тайный колдун? Вратный круг уже без прежнего азарта выходили бойцы. Но совладать с опытным воином не мог никто. Впрочем, перед ними и не ставилось такой цели. Нужно было хотя бы продержаться какое-то время. Но и это оказалось трудной задачей. Середин внимательно следил за поединками и не мог не заметить, что Сварт не просто сильный противник, а смертельно опасный. Быстрый, ловкий, хладнокровный. Не знающий усталости и уверенный в себе. Наконец, после очередного бесславного поражения нового добровольца, князь не выдержал и рассмеялся. Хватит, сварт, ты всех распугаешь, и идти в поход будет некому. А мне нужно еще человек пять выбрать. Дружинник усмехнулся уголками губ и, отбросив салбадлинную березную прядь, сказал Отпусти меня в поход, княже. Позволь тебе послужить и помочь вернуть сына. Радомир оглянулся на Олега, ведун кивнул. Забирай его, коли так, вздохнул князь. Воспитатель это Андрейкин. В седле учил сына моего держаться. Мечом владеть, слуга точно бить. Коре откажешься сам за княже чем пойдет я его знаю а ты сварт постарайся вернуться живым и невредимым друг мой ладно коль охотников ты распугал, то так выбирай, кто еще годен сварт обернулся и поманил к себе одного из последних противников. ратник неторопливо приблизился, поклонился князю и посмотрел синими сузившимися глазами на недавнего соперника. Рядом с невысоким свартом он казался великаном. — Этот воин лучший из тех, с кем пришлось сойтись в поединке, — сказал сварт. — Пусть он идет с нами. Ни у Середина, ни у князя возражений не нашлось. — Как тебя зовут? — Никита, вдовий сын. И того четверо подвел итог Радомир. Что скажешь, ведун, хватит или еще кого хочешь взять? Олег немного поколебался и решил предложить еще одну кандидатуру. Вон тут, в синей рубахе, указал он посохом на парня, который тоже сходился в поединке со свартом и довольно успешно противостоял ему Но более опытный сварт все же подловил его на подсечке. Хороший выбор, кивнул князь. Ермола и отличный боец. А что же ты сам, ведун? Олег медленно поднял взгляд на сварта и осторожно огляделся. В нависшей тишине отчетливо прозвучали слова воина. Каков ты в сече!» Сабельку не для красоты небо сносишь. Угадал, вздохнул ведун, вот и покажи себя. С тобой? Нкорень не боязно, усмехнулся Сварт. Должен же я знать, с кем хлеб делить придется, а то ты все стоишь и стоишь, уж не хром, ли ты. Средний ощущал на себе любопытные взгляды всех кто собрался в Дикинце. Люди ждали. Всем было интересно, на что способен в деле знаменитый ведун. Вот оно, тяжкое бремя известности. От тебя всегда ждут втрое против того, что ты хотел бы сделать. Ладно, прогуляюсь. Середин вышел в круг, образованный воинами, на ходу вынимая саблю. И сразу почувствовал, как все его существо, заполняя чувство силы и покоя. Но он был в своей стихии, в знакомом насквозь мире. Олег глубоко вздохнул и, чуть улыбнувшись, остановился перед свартом. Привязанный к запястью крестика пять тревожно уколол кожу теплом. Беловолосый воин наглянулся на товарищей, кто-то протянул ему меч, и ратник. Не дав середину и мига для раздумий, рубанул противника поперек груди. Олег, отступив, увернулся, а клинок, рассекая воздух в рубящем ударе, уже устремился серебристой молнией к голове ведуна. Но тут же натолкнулся на клинок Олега, высекая искры. Не бывает в бою времени для раздумий и размышлений. Мастер на то и мастер, чтобы действовать, не тратя времени на долгие колебания. Тренированное тело, мышцы работают, минуя неповоротливый мозг. Оттого и не бывает зрелищным бои мастеров. Точные, идеально выверенные движения редко поражают зрителей красивым и неторопливым замахом. Шаг, еще шаг, легкий поворот кисти, уклон в блок. Кажется, что оружие живет своей жизнью. воет и стонет от жажды крови выискивает слабые места и ни за что не пропустит прореху в защите, немедленно метнувшись к беззащитной жертве. Меч дружинника весил как минимум втрое больше сабли ведуна. Но тот, как рассчитывал Олег, минута за минутой работал в прежнем темпе, ничуть не выдыхаясь. А вот сабля постепенно начинала тяжелеть. Средин понял, что пора вспомнить заветы ворона, и, уйдя из-под очередного выпада, положил клинок на сгиб левой руки. Свард, увидев столь странную боевую позицию, с удивлением остановился, пошел по кругу. Ведун ждал, переводя дух и отдыхая. Ратник сообразил, что теряет преимущество, взмахнул мечом, и в этот миг Средин... Локтем бросив клинок вперед, резко толкнул его правой рукой. Выпад получился столь стремительным, что парировать его сварт не успел. Однако извернулся, пропуская мимо груди, и попятился, опуская оружие. — Это было быстро, — покачал он головой. — Я знаю, — усмехнулся Олег, возвращая саблю в прежнее положение. Свард слегка улыбнулся Середину и, не глядя, протянул меч в толпу. — Подходит, — сказал он, обращаясь к князю. Отбор воинов окончился, дружинники стали расходиться. Те, что были при оружии, вытягивали мечи, укладывали на локоть левой руки, пытаясь повторить хитрый удар ведуна. Свард и Середин поднялись на крыльцо. Итак, вас пятеро. Поднялся с кресла Радомир. Еще воевода Кири я обещал в поход ее отпустить. И волк с вами отправиться На ночь, глядя, вас гнать ни к чему. Отправитесь завтра поутру. Чего еще, кто спросить желает? — А если у вас в городе мастер, который делает боевые луки? — поинтересовался Середин. Есть два мастера. Один старый уже, но у него лучшие Луки. За его оружием из самого царь града приезжали. А где мне его найти? Да вон, Ванька тебя проводит. Радомир крикнул мальчишку и велел отвезти бедуна к мастеру архипу.